Эпилог. Время все так же бежит вперед, не задумываясь над нашими проблемами. На дворе лето, жарко, на небе ни одного облака, а от нагретого асфальта поднимается дымка. В воздухе витает запах клубники. До декрета еще далеко, но сегодня я не на работе. Взяла выходной, потому что мне надо побыть одной. Обдумать все перемены, что произошли в жизни за последнее время. Я теперь автомобилистка. Маленький красный пыжик был подарен мне Владом в день нашей свадьбы. Да, мы поженились сразу, как только он избавился от Ольги. Без особых церемоний и толпы гостей. Я не из тех девушек, которые всю жизнь мечтают о белом платье, многоярусном торте, развеселом томаде и букетике, который можно швырнуть в толпу. Мне нужен был Влад, а все остальное — мелочи. Плевать на любопытных, которые интересовались, как так, сначала на одной сестре был женат, потом на другой. Плевать на то, что пришлось туго на работе, а пришлось действительно туго, потому что, в отличие от моего папочки, который так ничего и не сделал, Швецов-старший очень заинтересовался тем фактом, что за счета такие подпольные у тети Лены. Порылся, собрал материал, проанализировал, сделал выводы и начал рвать те связи, которые они столько лет пытались укрепить. Начал выводить активы, заключать дополнительные договора с партнерами и гасить старые соглашения. Угадайте, кто остался виноватым в том, что общая компания швейцарских черновых просуществовала всего несколько лет и пошла ко дну? Конечно, я. Кто же еще? Сколько проклятий в свой адрес я выслушала от доброй, румяной, пахнувшей сладкими булочками тёти Лены. Она меня ненавидела настолько, насколько это вообще возможно. За компанию, за то, что из-за меня начали копаться в ее карманах. Ну и, конечно же, за Оленьку. Они до последнего не верили, что я буду стоять на своем. Все ждали, что сейчас я растрогаюсь, шмыгну носом и скажу. «Ох, ладно, забудем про все недоразумения. Это же сестренка моя любимая, Оленька. По их задумке я должна была всех простить, обнять и дальше с блаженной улыбкой терпеть. И все было бы у нас хорошо». Тётя Лена продолжала бы печь булки и настраивать отца против меня. А Ольга и дальше стала бы гадить мне на голову и давиться злостью от каждого моего успеха. Но, увы, к их огромному сожалению, я не прощала. Не реагировала ни на крики, ни на угрозы, ни на слезные просьбы. К деньгам, которые мне все таки пытались всунуть, я даже не прикоснулась. Швырнула обратно, в очередной раз заработав титул «Стерва года». Пусть срок ей дали небольшой, да и не отсидит она его полностью. Выйдет досрочно за хорошее поведение. Или отец все таки посуетится и вытащит. Плевать. все равно было чертовски приятно видеть ее перекошенную физиономию в тот момент, когда огласили приговор. Ничего, в тюрьме таких дур быстрому разуму учат. Там всем плевать, кто ты и из какой семьи. Возможно, кто-то скажет, что я кровожадная, самовлюбленная дрянь. Что я должна была до последнего вздоха сражаться за свою семью, все прощать, терпеть и находить оправдание? Возможно. Но нет. Потому что моя семья — это Влад, с которым мы прошли долгий и местами очень тернистый путь. И мне не стыдно за свои поступки. Разве что за один. Я аккуратно паркуюсь возле здания старого вокзала, забираю с заднего сиденья белую розу и не спеша поднимаюсь на мост, перекинувшийся через пути. Кроме меня здесь никого нет, ни единого человека. Слишком жарко, солнце стоит в зените, пахнет перегретыми шпалами. Я останавливаюсь посередине моста и, облокотившись на высокие перила, смотрю вниз. Чуть впереди — новое красивое здание современного вокзала. На вспомогательных путях стоят грузовые вагоны. И только возле третьего перрона поезд готовый к отправлению. Я не собираюсь бежать за ним и заглядывать в окна. Это не сон, в котором я еще надеюсь кого-то вернуть. Это реальность. И порой мы совершаем такие ошибки, которые уже невозможно исправить. Остаётся только принять их, принять свою боль и жить дальше. Поезд протяжно свистит и гремит колёсами. С рассеянной улыбкой я наблюдаю за тем, как провожающие покидают вагоны и отходят от края платформы. Проводницы в синих юбочках, белых блузках и приталенных жилетах занимают свои места, выставив наружу флажки. Снова протяжный гудок, и паровоз медленно сдвигается с места, утягивая за собой вереницу вагона. Они едут в мою сторону, к пешеходному мосту, а я срываю первый лепесток розы и, подув на раскрытую ладонь, Отправляю его в полет Следом обрываю и остальные Отщипываю их по одному и бросаю в воздух Сегодня ровно четыре года с того дня Когда я совершила один из самых жутких выборов в своей жизни Не сделаю я тогда этого И моя дочь уже ходила бы в сад Болтала бы без умолку и смеялась И на щеках у нее были бы ямочки, как у отца Белые лепестки, словно снег Кружатся над уходящим поездом Опускается на крышу вагонов, и сердце в какое-то мгновение пропускает удар. Все еще больно. Последний лепесток не хочет опускаться вниз. Подхваченный порывом теплого воздуха, он кружит надо мной. А потом начинает подниматься все быстрее и быстрее. Пока я не теряю его из виду. «Прости меня», – произношу на выдохе. «Прости». В животе пока еще слабо пинается сын. Ему не нравится, когда я грущу. Все, больше не буду. С улыбкой кладу руку на живот. Поехали домой. У нас с тобой еще оставался кетчуп и бананы. Вкуснятина, правда? Он больше не буянит, значит, согласен. Я спускаюсь с моста и слышу, как в сумке пищит телефон. Там сообщение от Влада. Я тебя люблю. И я тебя. Отправляю. И с улыбкой иду дальше. подставляя лицо жаркому летнему солнцу. Конец. Читала Наталья Фролова.